Глава 22. Быстрые изменения. Ухта. Штаб 9-й армии. 14 декабря 1941 года. Этим вечером комкор Василий Иванович Чайков пребывал в настроении мрачной решимости. Он убедился, что решения комкора Духанова ведут армию к поражению. Условно Салме удалось избежать обидного поражения только благодаря инициативе командира 44-й. «И что?» Командиром второго особого корпуса ставят Камбрига Зеленцова, который себя проявил не лучшим образом, а Виноградова, который спас ситуацию, ставит ему в подчинение. Но это было полбеды. Беда была в решениях нового комкора, утвержденных командующим армией. Это же был бред. Казалось, что легкость, с которой Виноградов разбил финские части, сыграла с обоими Зеленцовым и Духановым очень неприятную историю и тот, и второй имели своих покровителей наверху. Командарму 9 благоволил сам Ворошилов. А командиру 163-й, Чуйков это знал точно, Шапошников, который даже спас Камбрига от репрессий, сделал он это по-своему дипломатично, так как умел. Зеленцова вызвали в Москву как раз перед тем, как парторганизация должна была разбирать донос на него. Тут же комбриг получил новое назначение — «Подальше. И еще ему запретили в часть возвращаться. Дело не получило развития. Ладно, прикрыли толкового военного, но это же бред. Отбирать у крепкой дивизии мобильное соединение, ломать уже подогнанный боевой механизм, только для того, чтобы уничтожить его, а другого варианта решения Духанова не несли». И опять проявилось командирское самодурство. Командующий девятой армии уже решил, что именно Зеленцов должен взять Олу. «И кошка не ходи!» А кошка взяла и сделала ответный ход. «Чуйков сделал все, что должен был сделать!» Наверх шла кодовая фраза. Теперь оставалось только ждать. А у Комкора Духанова настроение было приподнятое. «Он позволил себе на ужин немного больше, чем обычно!» Разубаев его на штаба разделил и ужин, и выпивку, и энтузиазм командующего. Дела наконец-то налаживались. В Генштаб ушел рапорт о серьезных успехах, разгроме группы Си Ласвуа, и взятие полковника, известного по прозвищу Кровавый Ялмар в плен. Красиво описывались возможные успехи по выполнению стратегического замысла командования на их участке. Особый корпус имел все возможности выйти к Ботническому заливу. Духанов понимал, что его направление второстепенное. Все будет решаться на перешейке, где финны возвели линию Маннергейма. Но тем более было приятно похвастать успехом на фоне отсутствия его у других. Повар командарма постарался на славу. Поджарил до хруста картошечку, приготовил отбивных, таких, как командарм любил, сухариках, сочных и нежных. Подводочку и салат из квашеной капусты, да подводочку еще раз, да за родину, да за Сталина пошло за милую душу. Духанов любил еду простую и неприхотлив был. Вот такой простенький ужин был для него верхом изысков. А вот эти кренделя, которыми кормили в дорогих ресторациях, это было не для него. Он родился в Киеве в семье служащих. Дворянства его родителей не имели. Отец — мелкий чиновник, тем не менее, сумел дать сыну приличное образование. Воевал в Румынии, был награжден Георгием за храбрость. Причем наградить его постановило солдатское собрание, а это было лучшей рекомендацией. В гражданскую сразу же примкнул к большевикам. Больше работал по военкоматам. Наиболее ответственная должность — начальник разведотдела 14-й армии которая воевала против Деникина, к разведке ее данным относился с должным уважением, знал, как это не просто добыть верное сведения. Потом учился в академии генштаба, преподавал, но уже не в Москве, а в Ленинграде. Да его называли крепким и толковым теоретиком. Вот практику на советско-финляндской войне сдал на троечку. Но опять-таки подлюка Сталин его не расстрелял. В отечественное получил дивизию, дорос опять до командующего армией. В час ночи комкора Духанова разбудил ординарец. Его вызывали на узел связи. С ошарашенным лицом ординарец сообщил, что вызывает ставка. Духанов быстро оделся, пусть и немного небрежно, и выскочил вслед за ординарцем. На узле связи был подтянутый и гладко выбритый комкор Чуйков, чем-то именно в этот момент сильно раздражавший Духанова. Здравствуйте, Михаил Павлович, раздался так хорошо знакомый голос. Здравствуйте, товарищ, Сталин имел такую привычку звонить. Звонил самым разным людям. Часто его звонок менял жизнь человека и самым кардинальным образом. Но звонок в действующие войска, почти на передовую, это было неожиданностью. Так что Комкор Духанов растерялся. Иванов. Спасительная подсказка прошла по трубке аппарата связи. «Здравствуйте, товарищ Иванов!» Уже бодро выпалил Духанов. «Как ваши успехи?» Стараясь быть кратким, доложил. «А у меня есть данные, что ваши успехи не настолько успешны, как могло показаться, и ваши решения не такие успешные, особенно сейчас. Есть мнение, что вам надо вернуться на преподавательскую работу. А то вы, товарищ Духанов, совсем забыли истины» которые преподавали курсантам. Ставка рекомендовала назначить командиром армии товарища Чуйкова. В должность вступить немедленно. Он тут? Так точно, товарищ Иванов. Позовите его. Здравствуйте, товарищ Иванов. Василий Иванович, немедленно принимайте армию. И Ставки постараемся утром приказ доставить. Ворошилов уже подписал. Менять кого-то будете? Так точно, товарищ Иванов. В трубке на несколько секунд возникла тишина. «Хорошо. Все изменения под вашу личную ответственность». На этом разговор и закончился. Чуйков укнулся взглядом в ошарашенного Духанова. «За что, Василий Иванович? За что?» Почти прошептал Конкор. «Ты это, Михаил Павлович, пойди проспись, а? А то наговоришь чего, жалеть потом будешь. А, да, просто не пойму». Точно, просплюсь. Ты тут принимай, ну ты в курсе? Так точно, я в курсе. И Чуйков отправился в штаб принимать дела.